Третье. В ушах у меня звенело, а к затылку будто приложили горячую грелку. Я сидел на чем-то мягком, вероятно, в кресле, и вроде бы открыл глаза, но ничего вокруг не увидел. Тьма. «Эй!» — позвал я и ощупал собственное лицо рукою. «Эй! Кто-нибудь!» На ощупь я нашел глаза и убедился, что они открыты. Собственные мои реснички пощекотали середину растопыренной ладони. Значит, не темно вокруг. Значит, я слеп. Издали приносила знакомые сельские звуки. Мат, трактор, голоса. Призывно ржала лошадь. Зазвонил в соседней комнате телефон. Тяжелые шаги пробухали туда, и дверь захлопнулась, так что разговора я не услышал. Без сомнения, я находился все там же, в комнате. Я понял, что хозяйка или выстрелила в меня, что было маловероятно. Кроме боли в ноге и горячей грелки на затылке, другие неприятные ощущения отсутствовали. Или ударила по голове сзади. Наверное, приклад Наверное, неудачно, если я потерял зрение. Может быть, зрение восстановится через минуту, а может быть, оно не восстановится уже никогда. От этой мысли я ощутил не то чтобы панический страх, но сильное неудобство. Если в комнате кроме меня кто-то еще и находился, то этот кто-то молчал и не двигался. Еле различимое слабое дыхание могло оказаться просто шелестом занавески. Впрочем, окно, вероятно, закрыли. Только воздуха на лице нет. К тому же вокруг стоял невыносимый запах раздавленного чеснока. «Господи!» — прошептал я и поднялся на ноги. «Господи, пощади! Не лишай света твоего, Господи!» Отчетливо в соседней комнате брякнул телефонный аппарат. Опять хлопнула дверь, и голос Влада Даниловича сказал злобно, «Вот видишь, сука, что наделала!» Он явно обращался к кому-то другому, не ко мне. Но монах сам виноват. на хрена было тебя развязывать? Зачем-то ремешки ножом покромсал, развязать поленился. Протяжно скрипнула половица под его сапогом. «Ты присядь, Афанасий! Я ощутил большие мужские руки у себя на плечах. «Присядь!» «Сам виноват!» Легко надавив, он вернул меня назад в кресло. «Ты по делу ко мне или спрятаться?» «По делу», — сказал я. «По делу, но я, кажется, ослеп». «Ага, ослеп». Судя по звуку, Влад Данилович прошел до стола. Загремела железная миска. «Ну что, тварь, добилась?» Спросил он дурным, очень злобным голосом. «Ты зачем, монаха, прикладом по голове? Видишь, что?» Он прошел до кровати, на которой, по всей вероятности, опять лежала привязанная хозяйка, и проинформировал. «Наказывать тебя буду! Кормить!» Окорок с чесноком явно предназначался для женщины. «Почему окорок с чесноком?» Наказание? Почему он кормит ее насильно из железной миски? «Пес ты, — Пес бешеный! — прошипела хозяйка, изо рта которой вынули кляп. — Пес, уйди, вампир! — закричала она, и стойки кровати, которым были притянуты ее руки и ноги, заскрипели от напряжения. — Не буду! Не хочу! На помощь! — Я вампир! — закричал хозяин. — Я! Да если б не я, тебя уж до донышка бы высосали. Умерла бы уже, ешь. Ешь, кому говорю? И вдруг Присаво купил лилей, на будешь хорошей девочкой, будешь хорошо кушать. Я тебе твою любимую музыку включу. Хочешь, Елена Фёдовна, музыку-то послушать? Знаю, хочешь. Покончив с насильственным кормлением, Влад Данилович все же счел необходимым объяснить мне эту чудовищную сцену. История, происшедшая с хозяйкой, была, может быть, и поужаснее моей собственной. Хозяин поведал мне, что жена его, Елена Федоровна, неожиданно свихнулась, перестала кушать мясо, перец и чеснок. Трахаться не хочет, на полу спит и вообще перестала выполнять какие бы то ни было супружеские обязанности. Дом перестала убирать, жратву готовить, а на попытки вернуть ее в разум отвечала истерикой. Пришлось принимать соответствующие меры. «Сперва Гербалайф дуреха глотала», — рассказывал он, присев напротив меня. Я не видел его лица, но можно было догадаться, какое выражение было на этом лице. Похудела, стала как скелет, но это ладно. С мозгами вроде бы все в порядке. Раз в неделю ходит к супервайзеру своему, и бог с ней, чем бы дитя не тешилось. А тут, смотрю, пошла по поселку ядом своим торговать. Я так понимаю, супервайзер ее науськал. Сто долларов банка. Это опупить надо, такую цену, запрессованную хлорку назначить. Ящик хорошей водки купить можно. Ничего не получилось. У нас тощие бабы не котируются. Если баба у мужика тощая, значит он хозяин хреновый. Тощая баба — это еще хуже, чем крыша худая. Ну, тут она решила английский изучать. Я уж не знаю, куда этот супервайзер ее смотрел. Неделю на ускоренные курсы ходила, а потом все. Как-то нехорошо у нее в голове курсы эти с Гербалайфом сложились. Он помолчал, закурил, мне в лицо пахнуло дымком. Пришлось связать. — Правильно поступили, — сказал я. Пачка с таблетками за часами. Я видел, как она ее туда прятала. А музыки не надо. Музыка это вы уж поверьте мне, не лучше Гербалайфа. Со стороны кровати опять раздалось призывное хрюканье. «Это лучше», — судя по щелчку, хозяин вставил кассету. «Дураков нет, все грамотные. Я ее перезаписал, сигнала скрытого нет». И вреда нет.